Надо купить зубную пасту. Позор, живем, как дикари. Один бравый красавец Улан на прошлой неделе не пошел до бани. Не было смысла тогда. А что изменилось? Разве Гитлер дал нам отпуск? Во-первых, малыш мы обещали девчинам баб. Странно. Все русские от нас якутдох не бегают, а эти меня очень интересуют эти поненки. Ага. Узнаю Улана, что же нам нужно для бала капрал? Прежде всего, надо оставить весь хлеб на вечер. Подолжим деньги-то полушки купи на штабсу. Только ты, Вацлав, и ты, Янек, сначала в баню сходите. Есть три банки с краской стащил в ангаре и троха бензина. Заменяем на яйца и сало. Я достаю утюг, иглу-нитку и сапожную мазь. Прекратить разговор строй. Мы встретим их, как короли, только никому ни слова. И вы сегодня бритые, глаженные. вы тоже очень модный, да? очень Нам, нам. запутался? Зачем так много слов? Прошепань до столу. Попрошу. А? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. вы здесь? Да, да. Ой, да. Сколько еды-то? Жалканий нет. Да ты что? Кто то есть? Аня. А вы сюда? Как раз леба, третья девчушка. Нет, нет, нет. Аня это не девушка, это девочка. Моя двоюродная сестра, ей только 8 лет. 8 лет? Это не Ей надо спать. Позвольте, Паша, я предложу вам этот паштет. Спасибо. Ох. Ох, как Вы, наверное, довоенным поваром работали, да? Что вы? Я каменщик. Мы так? рабочие парни. Предлагаю тост. Увага, увага. За рабочих парней. От этого тоста паниль уся политикой пахнет. Что вы? Политикой пусть этот, как он, Робинтроп занимается, да? А мы будем танцевать. Задопустим, можно пани просить? Да. Пани Лусы, да. А вот да, там Вацлав, по рации мальчик. Он оселок, поточи голки. Правда, Паша нам запрещают танцевать с русскими да. Фербот. А мне начать на эти приказы. Тихо, тихо, малыш. Давайте выпьем, Паша. Давайте. У фу. Фу какая гадость. Гадость? Это есть самый добрый шнапс, а не гадость. Вацлав, не расходись. О, да я вижу, мы уже начали расходиться. Я на иллюзии уже нет. У -у -у -у. Ай да поэта. Вот это блин. Свежо как стало. Вернемся до дому до наших хлопцев. Пани Нет. Душно там. Я пойду. Я провожу вас, если пани позволите. Пожалуйста, мне все равно. Стойте. Что? Слышите, соловей? Ха. Война, Вольна, а ему что? Поет себе, заливается. Вчера и ночью я шел через рощу у аэродрома. Там те ж пел соловей. А в той роще, склад, авиабомб и больше там зенита, чем деревьев. Склад? Так. Бомбы и соловьи. Молодые девушки, ни к не позабыли девушки о парня славить. Не надо я, верните, стойте. Они вас дражнили. И по делам. Но я не немец, Пани Люша. Для нас немец всякий, кто служит фашистам. Когда я вас увижу, Пани Люша. Завтра? Ладно. Доже. Даже я буду очень счастливый. Я. О, пустите. Да, ну, пустите. Да ну вас всех. Люся. Постойте, извиняйте, я. Мама. Мам, открой, а это? я. Я вернулся. Ты где же это шлялась, чертовка? Мы всю ночь не спим она. Ты... Я была в спецотделе вырядилась. с бусурманами путалась. Да нет, мама, мы же. Тихо Да чем ж этот тебя несёт безстыжая? Трянь! Да какая поза, да как ты смеешь с нами мяса гулять? За чего дотачилась подлюга? Я тебя за там. Здорово, Люська. Замечательно. Умницы вы, мои, не пойду я с ним больше и всё. С мамой я поговорю, она у тебя сознательная поймёт. Да? А если мне мальчишки гадости кричат, соседи плюются, им тоже всё объяснишь. Ну сказала же, не пойду и всё. Эх, Люська. Ты же первые сведения дала. Самый первый про склад бомб в роще и про зенитки. А теперь сдрефила. Его всё я не сдрефила. Ну ладно. Говори, что надо делать. Слушай. Ты должна будешь завтра же, обязательно завтра. Же. Ян, паня устала? Устала. Целый день на ногах все стирала, стирала. Вам холодно? Проше, вот. шинель. Спасибо, Ян. Теперь тепло? Угу. Люся. Люся. Ой, как от вас табачищем то несёт. Я прошу курить, Люся. Я к Бога кохам, Люся. Ой, пуговица. Что? Пуговица от шернеля оторвалась. Ничего, пришью потом. Ну знаем мы, как мужчины пришивают. Пойдёмте ка лучше ко мне. Так и быть, уж, пришью. А а ваша мамуся? Мне кажется, она немножко будет э, этого сердитая на вас и на мне тоже это немножко <с будет шум. Ян, какой вы смешной. Немножко. Мама в деревню за картошкой ушла. Ушла? Угу. Ну идёмте, Ян. Ну что я вас, тащить что ли буду? Ну и мужчины в Польше. Тихо как. У вас лучинка горит. У вас нема бензина для лампы? Лучинка. Ой, где-то я иголку запрятала. Лучинка. Так я бензин стащу на работе. Стащу? Какой храбрый. А сами забились куда то в угол. Садитесь вот здесь, рядом. Денькуя. Спасибо. Я немножко стал отважный. Руся. Я. Ну, Ян, не мешайте мне шить. Мне с вами серьезно поговорить надо, Янок. Серьезно? Да. Может, вы посоветуете? Руся, парни Люся, если я могу совет то я очень счастливый. Вот в чем дело. Работа у меня тяжелая, я вам говорила. А на днях один майор усатый такой обещал устроить меня в штабчасти уборщицы. В штаб? То добже, там кормят. Да. А тот майор молодой? Да. О, то тоня добже. Ой, ну Янок, ну какое же это имеет значение? Ведь я же целый день гну спину за стиркой с утра до позднего вечера. И вдруг узнаю, что майор-то этот с усами, который улетел, а я как на грех номер части забыла. Эх, пани Люся. Да вы не слушаете меня. Ну как же мне быть, Янок? Ну вот забыла я. Забыла совсем, забыла этот проклятый номер. Да их тут много, прилетают, улетают. Ну, может, вы знаете? Они на прошлой неделе эта часть, на прошлой неделе прибыла. На прошлой? В неделю много ехало частей. А вы вспомните какие? Название какие были? Может, 38-я с кадра? Насго в штаб помещение ремонтирова. 38-я с Нет, Янок. Нет, не эта часть. Ну еще вспомните. Еще, еще 150, 6-ой зенитный дивизион или 165-й? Какой? э 10516ой или 165ый Нет, Янок, не то. Вы говорите, он лётник, лётчик с таким орлом. Да? Ну да. Не могу понять, какая-то часть. Ой, Люся, Люся, такой вечер. Я ваш гость, а вы всё дела, дела. Люся. Лесейка. Ну не надо, Яна. Ну зачем вы шутите? Ну какие вы все мужчины? Я прошу вас помочь. А Я вы... еще вспомнил. 139-й истребительный полк. 139-й истребительный полк. Нет, Янок, нет. Нет. О, а знаете, пане Люся, лучше вам не надо узнавать про части. Это очень опасно будет вам. Опасно? Но почему я? Я же только хотела. Так я не знаю больше этих э, номеров. Ну, это другое дело. Я Ну что ж, Янок, и на том спасибо. Ой, как поздно. Ну, Янок, вам пора. Пора, Янок, ну что же делать? Берите шинель, теперь не оторвётся. Идёшь ходить? Ну, Яник. Скоро ночь. Ой. Так не хочется идти туда. Добра ночь. Пан Яник, так кажется по вашему Добран ночь. А, пане Люся. <реклама> А. Мам, мам, выходи. Ушёл. Ну как? Всё записала? Ой. Всё. Всё, доченька записала. До буковки. страшного Люська. Выложив ему свой главный козырь, ему и податься некуда будет. Да некрасивая это, Аня. Нехорошо. Он же с чистой душой мне всё выложил, что знал. А я некрасива? Да? Ты что? А что? Влюбилась в него? Глупости какие. Просто мне стыдно врать. Ты, Люська, эти нежности брось. Я же ведь вижу, влюбилась. Ты запомни. Не такое сейчас время, чтобы амуры разводить. Сердце на замок, Люська. Да что ты выдумываешь? У него же фашистский знак на груди. Что-то. Сердце на замок и ключи выбрось. Слышишь? Не глухая, слышу. когда только. Проклятая война это кончится. Когда? Я в руце, ты веш, хоть бын цале замежил свят злуж и вшеш, Моя милости сильней, шани живойна. Уфне чекай отчилзи бонь Спокойно. Но вам не нравится моё пение, пане Люся. Вы молчите. Что с вами? Вы тоже могли бы мне заспевать русские песенки. Вот это три тапки, та три весёлых трубка. Экепа. Пани не нравится? А? Нет, почему же? Вы опять молчите? Целый вечер молчите. Вы позвали меня быть этим гостем, но я пришел, а вы вы немножко странная девчина. Да, наверное. Ой, какая вы немножко смешная и хорошая панюся. Ну... ну хватит, хватит, какая я вам панни? Я советская разведчица. Вот. И вы у меня в руках. Что? Да. Вы у меня в руках. Вот. Панюся. Жартоваться-то Шутить такими вещами. Вы понимаете, что вы говорите? Вы только попробуйте меня выдать. Я скажу, что вы назвали мне номера частей германской армии. Эти номера уже переданы советскому командованию. Вы должны делать все, что мы прикажем. Нам нужны сведения о родротце. Провокация. Провокация. Ты да меня Нет. нет. Пони, процуй от Гестапо. Да нет же нет. Понилюс. Ой, что я наделала? Что я наделала? Я, вернитесь! Остановитесь, аксиома световая, остановитесь. Вернутся. А если ее подослали? Нет. Это было бы кощунство. Люся не способна на подлость. У нее такие честные глаза, такие глаза. Неужели не поверит, что я скажу Ане? Опять, значит, наши будут бомбить мимо цели. Нет, он не уйдет, Ведь он же поляк. Уйду, потеряю надежду на связь с партизанами, потеряю ее, Люсю. Не, вернусь. Ян, миленький, верьте мне. Ведь это же мой дом, я, моя родина. Ну неужели же я могу поступить подло? Люся. Недавно нам подкинули листовку. Призывали помогать партизанам. А теперь вы. Я верю. Я верю твоим глазам, Люся. Я дергу рулядь. Тика этот самолёт. Вы еще должны закончить ремонт на посту фельдшмаррмов. Мы здесь до вечера проводим. Не разговаривать по-польски Или вы спешите на Маршалковскую кафею? Я воль господин Буйляйто. Кся бы тебя будрай. рассказывает дальше Яnek. Аня мочь что больше рассказывать? Я ей сказал, что верю и что готов помогать. Такие глаза не врут, глаза, уши нос, то не доказательства. А ты, Ян большой, что молчишь? Ты старший у нас, говори. Что я скажу, Вацлав? Ну, допустим, она и правда разведчица. Но она млода девчина, с ней долго же Но не опыта, не умение в таких делах. Завалится. И мы з ней. И с слабо бы отплатим. А вы бы хотели пани Капрал, чтоб с вами вел переговор генерал в зор А я верю, верю. С меня достаточно доказательств. Ну як же? В виде горячих поцелуев. Не смей! Ты трус ты! Думать, что? Бурак, влюблённый Петух и Дюкран Паулайтер. Где? Ну, никого. Ах ты, перестань, Ян. Я тоже буду помогать девчонкам. Не девчонкам а Польше. Я только хочу доказательств, и ты их получишь. Обязательно. Обязательно. Я маленький. Выключи музыку, мешаешь. Нет. Пусть танцуют. Танцуйте, Лёся, я. Хорошо. Хорошо, А вы говорите, Ян большой. О, вы опытный конспиратор, Аня. Не очень. Какие же вам нужны доказательства? Кто стоит за вами? А чьё имя вы действуете? Ну разве не ясно? У нас с вами общий враг. Я и... без агитации. Я спрашиваю вас, какое это конкретно, кто есть ваш командир? За нами стоят партизаны. Они просят вас о братской помощи, ведь вашу родину оккупировал Гитлер. Вы же стали. Стоите... И это не есть убеждательно, То есть это как это? Убедительно. Где есть доводы, что вы имеете связь с партизанами? Вот партизанская правда. Вот листовки, посмотрите на подпись. Я не читаю по-русски. Янык, хоть сюда. Все прошаем Люся. Пожалуйста, Янык, пожалуйста. Что, хапра? Чтай. Матя Подпись бати. Такой литературы в Гестапо есть вагон. Ну что, что тебе еще надо? Пентты эдакой? Иногда нужно верить сердцу, сердцу. Я пойду курить. А я верю и буду помогать. Спасибо. Спасибо, Янекс. Спасибо. И я буду говорить, что надо делать. Я кое-что узнал об аэродроме. Аэродром? Как? Вот тут нацарапал по-польску, правда. Отдаю вам, отдаю потому, что люблю Польшу. ненавижу швабов, а не потому, что я у вас в руках. Не сердитесь на Люси, Ян. Мы ведь и в самом деле не очень опытно в таких делах. Да, Ян. Вашу руку, Ян. О. Вашу, Ваш Вацлав. Вот она. Руку, капрал Тима. За нашу и вашу свободу. бомбы. Я закончил клепку. Вот. Я вижу Маньковские, вы поняли, что только на пути безупречного служения великому Райхову. Так вот. есть. Каспанд Паулайтер. Давно понял. Можно идти? Идите. Разводите Паулайтера. Позвульти помочь на разгрузке бусинга. И вы тоже, Дима. Вот. Бегом. Так есть. А остальные Кто еще хочет помочь? Я! Местяшпацло! Я! Горкевич Степан! Бегом! Остальные в казарму польские лентяи. Польские свиньи. И что это с ними? Выслуживаются чьих? Э, в отпуск раньше иных захотели. Эх, ну и землюки. Блядь, Юрж. Эх. Как мы были? А проблема. Пошёл аэродром заменить старый указатель новый. Так есть. запоминать. Ангары. Взлетная полоса. Сколько самолетов? Где взять? 20, 40, 75. А это ветка от станции до аэродрому. Вся забита шевроны. Сколько? 1, 2, 4. Биусенги? Сколько? 5? 10? пятнадцать. Казармы? Здесь фельджундармы. Лоджиги? Техники? Сколько домов? 2, 4, 5, 6, 7. Какой самолёт мы грузим? Шетвёртый. Куда? На Москву Крепко охраняют аэродром. Доты, вышки, зенитки, пеленгаторы. бензохранилище первое, бензохранилище второе, склад ГСМ номер 5, склад ГСМ номер 7. 24 6 32 34 и того Юнкерсов 35. Так, теперь мессер Шмитов. 1 фа 3 4 3 Итого Юнкерсов 35. Теперь ангары. Аня, скажите, я верно написал ангары? Очень хорошо. Ого, как подвинулся план? Еще одна ночь, и он будет готов. О, еще одна ночь, и я буду готов. Анечка, вы имеете средства, чтобы не спать три ночи три дня? В Варшаве любили очень крепкий кофе. Ай, какой кофе! На одну ложечку кофе берете... Не делай пытку моему желудку Плохо. Что? Плохо у нас есть с батареями. Не полно, не точно, а ни врощи. Нас Аня туда не гоняют, работают сами швабры. А что же делать? Что? А Ян маленький. Яна. Пан вы можете не танцевать с Янником один момент? Ой, я вообще больше не могу танцевать. Третью ночь кружусь как комар вокруг лампы. За всю жизнь столько не танцевала. Ой, это утомленное солнце меня так утомило. До вас будет другая просьба. Какая? Если бы вы и Ян маленький пошли гулять. Дороще, дороще. Погулять? Идём, ну... Подожди, Яныч. Не, не сегодня. Завтра после работы. Но когда еще нет ночи. Хорошая погода. Птички поют. Да, и очень жарко. ничего не жарко. Для мне жарко. Вы видите надпись: "Внимание, минировано". А вы не туда смотрите, вы считаете батареи. Я считаю внутри себя по-польску. Ах, люса. Как бы я хотел, чтоб сейчас не было войны. Вот, и ну о чём вы говорите? Ну что вы на меня-то смотрите? Ну что, вы мне покоя не даёте? Вы да не трогайте не же ничто. Мист... Отойдите. Подойдите. Что? Подойдите в воронку. Вы Вы платье мне всё изняли. Haset mal, sit mal lieber auf Minen. Broteln? Das ist du. Frühlingswunder, ob du nicht in die Luft gehen. Man müsste eigentlich das kleine Fräulein beschlag nehmen. <lacht> Man kann was <lacht> vom Leutenland aufs Dach kriegen. Eine Streife hat ihren Weg zu gehen. Na, ihr Verliebte, küsst euch ein bisschen vorsichtiger, sonst fliegt da er in die Luft und <lacht> wieder. <lacht> Люся, встаньте. Они уже пошли. Вы плачете? Я вас обидел? Вы Вы тип? Да. Может быть, но я прошу вас идти со мной, Люся. Идти с вами, Люся. Скоро будет вечер, а мы еще не сосчитали все батареи. Хорошо. Я иду. Иду. Вацлав, за угол, наблюдай. Иду. Ого, <рик chord> здесь темно. Пани, проводите, пожалуйста. Заходите, заходите. Угу. Гуляйте. Я плохо розумію по-русски, пан полицай. А с девчонками русскими хорошо разумеем. Что вы ко мне пристали? На службе нахожусь. А приятель ваш где? Он это, я кто, шьет, как это, костюм в рабочее время. Мы есть служить Luftwaaffe. А вы есть полицай. И вы командуйте мирное население от меня, идите далеко. Ишь ты какой храбрый. Я тебе припомню. Так, здесь 70 25. Нет, нет, 24. Я вам сделаю по моде, совсем как у вас в Варшаве. Ян, вот карта наносите. Вот эти батареи. Так, два орудия перевезли сюда. рядом минное поле, вот тут воронка впрочем воронка тут не причём 94 как в Варшаве Все же план мне полный Но ну, иногда 24, мы снимаем раз. польские повязки, долго ходим среди швабов, они принимают нас за своих. Дай бог господин Бауляйтеру, что дал мне 15 палок, а всем полякам форму Люфтваффе. Ну дети, ну, дети, настоящие и дети. Но нам всего узнать невозможно. Число вылетов, потерь, сколько гарнизон, сколько летчиков, не узнать. А нам надо знать всё. Надо знать всё. Позвольте войти, господин Венделин. Да, да. О, фролен, а, Фралан Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Я принесла вам белье. Влад. Спасибо. Сколько я должен? Как всегда. Спасибо. Я пойду? Вы всегда спешите. Посидите. Мама ждет. О, если мама, нельзя. Я всегда слушаю с мою маму. Вот это она. А вы на неё не похожи. Почему? Она совсем простая, а вы такой представительный, образованный. Языки знаете. А у вас языком просто талант, особенно к русскому. Что, я деревенский, просто очень хотел учиться. В семье нас девять детей. Меня первого отдали учиться на щитовода, выучили, а другим уже труднее. Когда-то я мечтал о философском факультете. А что ж вам помешало? Бедность, война. Я был направлен на трудфронт в Германию и бежал оттуда. Позже об этом узнали и вместо лётной школы отдали под суд трибунала. Вы были под судом? Меня спасла немецкая пунктуальность. До моего совершеннолетия осталось три недели, так я остался жив. Господин Винделин. Я Штаб-сифрейтор Роблечка. Я Волькер Хопман. Seppel. Die Unterlagen sind fertig. Bei mir gibt es keine Pfannen. Das ist doch Pflicht eines jeden, der treuen Führer dient. Hal Hitler. Так я, пожалуй, пойду. Вы, кажется, что-то хотели спросить? Нет ничего. А я хотел хотел спросить у вас. Пожалуйста, господин Wendelin. Эт девушка. Помните, ваша подруга? Она работала, а потом ее нет, нет, она уехала. Какая подруга, господин Румельчка? Женя, посудомойка. Она не была русская. Господин Винделин, так я на мойке-то не работала. А что с этой девушкой? Она исчезла вдруг. А потом оберштурмфюрер Вернер, шеф гестапо, говорил, что хотел ее арестовать, но ее кто-то предупредил. Я думал, куда она исчезла? Ведь это нелегко уйти, например, к партизанам. Я ничего не слышала об этом. Но, Фраулин Аня, вы же приходили к ней, я же видел. такая черненькая да. симпатичная. Да-да, черненько очень симпатично образованная девушка. Да-да, вспоминаю. Правильно, правильно. Меня Каптинармус просил узнать, нет ли там желающих пойти в прачки, потому что стирать можно и дома, временем своим распоряжаешься. Вот я и заходила. Но я больше не видела ее Она что, исчезла? Я ничего не знала. Хмм. Жаль. Мне жаль, я думал, я хотел Фраулен Аню за вашим домом следят. Кто вы? Почему? Кто? Он русский, старший полицейский, молодой. Я видел это. Я шел ночью, я и мой друг Летчик. Летчик? Лёчик Альфред, мы шли с ним. Это вам показалось. Спасибо. До свидания. Это ты помог Жене уйти. Но, может быть, это была хитрость. И вот снова ход. Но ведь ты чех. Да почему ты служишь им? И почему этот друг летчик Ну, а я Алюся. Разве мы не числимся на службе у немцев? Нет, впрочем, мы другое. Но может быть, и он другое. И ищет связи так же, как искала ее я. Ведь я же искала с первого дня, как приступила к выполнению заданий моей армии, моей разведки. Анна Фанасьевна Морозова. Ваша просьба удовлетворена. Отныне вы разведчица Красной армии. Вот ваше задание. Слушаю вас, товарищ полковник. Вы должны вернуться к себе на родину. Все еще? Да. Скажите, что авиационный час, который вы были эвакуированы разбомбили в пути, и вы вернулись к родителям. Это понятно, ведь вы еще молоды. Если Не найдёте родителей на месте, зацепитесь за родственников, знакомых, но из сечь не уходите. Устройтесь на работу, подберите надежных людей и ждите указаний. С вами будет установлена связь. Человек придет и передаст вам привет от... Но никто не пришел. Почему? Почему? Не знаю. Я не смогла больше ждать. Я нашла путь. И он, если захочет, найдёт.